глава шестая. дракон зашел на посадку когда почти стемнело каменистую пустошь давно уже сменил низкий густой лес которому казалось нет ни конца ни края воинство Фоморов отстало а новое не спешило появляться хоть я и вертела головой во все стороны и старательно таращила в полумрак глаза никого быть может у красных скал мы наткнулись на место их обитания но спросить оказалось совершенно ни кого потому что за время полета я как ни старалась но так и не заметила присутствие человека. Ни дорог, ни строений, ни распаханных крестьянских полей. Ничего. Но ведь должны быть города и маломайская промышленность. Знала же, что у темных были доспехи и оружие, отличное от того, что производили на Эйриане или в мире драконов. Да и живут же они где-то. Или мы попали в безлюдную часть континента, населенную одними тенями. Слишком много вопросов, к которым у меня не нашлось ни одного достоверного ответа. Наконец, дракон выбрал для приземления небольшую лесную полянку. Сели. Я огляделась, готовая, если понадобится, закрыть нас магическим щитом. В сгустившихся сумерках деревья вокруг выглядели уродливыми карликами. Низенькие, с узловатыми ветками, будто бы изломанными бурями или же искривленными неизвестной болезнью. Неподалеку мелькнула зеркально-черная гладь озера, в которой отражалась кроваво-красная луна темного мира. Никого. Тишина и покой, и даже порывистый ветер разогнал собиравшиеся было дождевые тучи. Оно и к лучшему, влаги с неба нам только не хватало. На спине у дракона я давно уже закоченела так, что едва могла пошевелиться. Оставалось только промокнуть для полного несчастья. Ящер наклонил голову, предлагая мне с него слезть. Как бы не так. Все, на что я была способна, со стоном разжать сведенные судорогой пальцы и выпустить роговой отросток за которой держалась так, словно он был моей последней надеждой. Попробовала перебросить ногу через гребень на позвоночнике своего коня, но не смогла, ни в первый, ни во второй раз. Наверное, поняв, что у наездницы возникли проблемы, дракон перекинулся в человек. Незабываемое чувство падения. Ух! Только что сидела на жесткой спине ящера в нескольких метрах от земли. И тут, но вместо того, чтобы грохнуться на поросшую хилой травкой поляну, я оказалась в мужских руках. «Ты как?» – с тревогой спросил Ронан, поставив меня на ноги. Драться, как в первый раз, я не стала. Вместо этого попыталась прижаться к нему. Даже сквозь тонкую ткань куртки я чувствовала, насколько он горячий. «О, ходячая печечка!» «Ну же, отвечай, ты ранена?» «Нет». Клацая зубами выдавила из себя. «Мне холодно. Очень, очень холодно. Еще и страшно до чертиков, но ему об этом знать не следовало. Сейчас, погоди». Стащил с себя рубаху. Натянул на меня, предварительно сдернув с моей спины рюкзачок. Я угодливо ему помогала, просовывая вырезы голову и руки. Теплая. Спасибо. Но ты сам... Я уставилась на голую мужскую грудь. Зубы клацали так, словно у них был концерт по заявкам телезрителей. — Тебе же будет холодно. — Не будет, — буркнул он. — Сейчас костер разведу, согреешься. — Подожди здесь. Только не вздумай пользоваться магией. — А, ну да, я знаю, — ответила ему. Вопреки приказу, поплелась за ним к ближайшим деревьям, хотя с трудом переставляла ноги. Болела не только рука, но и отбитая твердую спину дракона пятая точка. Но оставаться одной не совсем не хотелось. «А как мы разведем костер без магии?» спросила у мужской спины. Ронан распрямился. В руках хворост на лице усмешка. «Ясно. Значит, решил, что у нас вечер глупых вопросов, на которые он не обязан давать умные ответы. Но и не надо». Я поплелась за ним на полянку, размышляя о чудесном методе трения палки о палку. Вот чем мы будем заниматься в ближайший час. Ведь спичек в полет я не захватила. Тут вспомнила, что у меня под рукой это да исторический ящер. драконе пламя – ответ на мой вопрос. Ронан тем временем сложил хворост в центре поляны. Затем притащил еще и поваленное дерево, на которое усадил меня. Заботливый, однако, разжег костер именно тем методом, до которого я додумалась сама. И я потянулась к костру, грея руки, спину, живот, вдыхая едкий запах дыма, который мне показался чуть ли не райскими благовониями. Мой спутник ушел за новой партией хвороста, а я, более-менее согревшись, добралась до рюкзачка. Итак, что мы имеем? Камень Перехода, настроенный на возвращение домой в Тару, работает исключительно на Эйриане. Совершенно бесполезная вещь, но окидывать жалко. Пригодится, когда вернемся домой. Ножик перочиной. Хорошая штука, в хозяйстве пригодится. Затем вытащила из рюкзака пластиковую бутылочку с водой и шоколадку, засунутую туда еще с московских времен. Вот и все. Ну что же, Мири, итоги дня неутешительны. Меня угораздило провалиться в темный мир в комплекте с драконом, перочином ножиком, бутылкой воды и батончиком сникерса. Еще были два амулета. Один дедов, второй мамин от дурных снов. Плюс цепочка с крестиком, подарок Инес, но она не в счет. Вытащила свое богатство из-за пазухи, чтобы, значит, полюбоваться. Но ведь это же... И тут я поняла, как мы отсюда выберемся. Долго созерцать амулеты и радоваться в одиночку мне не дали. Пришел мой негаданный попутчик. Подкинул еще в костер. Сел рядом, посмотрел на меня. Я протянула дракону его рубаху. «Спасибо, уже согрелась», — сказала ему. «Держи, вот еще», — добавила половину сникерсов. «Заслужил, ведь он спас нас обоих». Вон как долго летел и унес меня от полчища фоморов. Только вот история с его появлением в Срединных горах казалась мне крайне подозрительной. «Ладно, выберемся, отсюда разберусь». «Что это?» – спросил мужчина. Взял сникерс, покрутил в руках, принюхался. Ну да, ни шоколада, ни интернета Мид Эйриана не знал. «Сладость из монстра соврала ему. Монстр находился на юге материка, мой отец как раз оттуда родом. Южане народ странный и общительный, от них можно ждать чего угодно» даже батончик и сникерс. Твоя половина. Съешь сама, вернул он честно поделенный шоколад. У тебя ушло много сил на магический щит. Молодец, похвалил меня дракон. Мне стало приятно, но я чуть ли не силком впихнула ему лакомство. Затем протянула бутылку с водой. Ронан задумчиво пощупал прозрачный пластик, покосился на меня, на что я снова покивала. Ну да, в монстре много необычных вещей. Мирита. Мири, подсказала ему. Костер, теплая рубаха и пережитый бой располагали к дружеской беседе. «Мири!» – произнес он, словно пробуя мое имя на вкус. «Мири, ты должна знать, что нам отсюда не выбраться. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше. Если хочешь поплакать, сделай это сейчас. Позже может попросту не оказаться времени. Думаю, в покое нас не оставит. «Я знаю», – мирно сказала ему. «И плакать не собираюсь. Обратно тем же путем нам не пройти. Мы не вернемся на Эйриан», – добавил мужчина. Посмотрел на меня выжидательно. Не начнется ли истерика? Отсюда никто не возвращался. Но мы живы, и я сделаю все, чтобы мы прожили как можно дольше. Это и есть твой план? Усмехнулась я. Прожить как можно дольше? У тебя есть другие предложения? Есть и еще какие. Ронан, можно буду называть тебя именно так? Мы обязательно вернемся, потому что у меня есть амулет. Я вытянула из-за пазухи черный камень на серебряной витой цепочке. Сняла с шеи и помахала перед его носом. Мужчина посмотрел на меня с сомнением, но промолчал, наверное, решив не спорить с сумасшедшей. Этот камень настроен на перенос в другой мир. Нет, не вы, Ириан, покачал головой. Помнишь мои крылья? Я могла бы сказать, что они тоже сделаны в монстре, но не хочу тебе врать. Мой отец, Архимаг Кейн Логан, странно, но мне показалось, он знает. Быть может, потому что он кивнул слишком уж уверенно. Мы ходим через разные миры, потому что в нас есть кровь медиаторов. продолжил я. И на это он снова кивнул. Сама я еще не могу перейти через грань, не доросла пока. Дед подарил мне этот камень, когда я начала летать. Ну, с помощью тех крыльев, что мы бросили у камней. Он настроил его на переход в другой мир, куда я переношусь раз в неделю. Следующий будет как раз через два с половиной дня нет, уже меньше. Значит, в другой мир? прищурился он недоверчиво. Да, и мой амулет сработает уже здесь, на Эладаре. Все, что нам нужно, продержаться еще двое суток. А потом просто будь рядом, и я заберу тебя с собой в мир летающих островов. Мири, я не сошла с ума, и не надо на меня так смотреть. Когда амулет заработает, мне надо держать тебя за руку. Прямой контакт, и ты уйдешь вместе со мной. Хорошо, сказал мужчина. Будет тебе моя рука. Странно, сказал. Будто я предложила выйти за меня замуж, а он взял и согласился. Смотри, что у меня еще есть. Протянула ему нож. Увидела, как мужчина улыбнулся. «Да, я невеста с приданом, и амулет, и перочинный нож, и семья архимагов. Может, нас даже спасут намного раньше», – произнесла я мечтательно. «Родители будут меня искать. Если поймут, что мы с тобой в темном мире, то перевернут здесь все с ног на голову, где тоже подключится. А дед мой – это оружие массового поражения». Ронан улыбнулся. «Буду рад познакомиться с твоей семьей». Я украдкой вздохнула. Тут могли возникнуть сложности. Отец терпеть не мог драконов так что вряд ли знакомство принесет Ронану Кормаку радость. Но знать ему об этом не обязательно. Познакомишься. Осторожно пообещала ему. Когда мы отсюда выберемся? На твоих сладостях и с двумя глотками воды мы долго не протянем. Я отправлюсь на охоту. Потом ты попробуешь спать. Утром полетим дальше. Два дня, говоришь? Два дня, подтвердила я. Продержимся, заверил меня Ронан. У нас неплохие шансы пережить эту ночь. Хаморы не любят темноты, нападают только на рассвете». «Откуда ты знаешь? Воевал?» Опять не ответил. Поднялся и ушел в лес, прихватив пустую бутылку. Вернулся через несколько минут, но уже с полной. Вода из озера пахла тиной, и у нее был странный металлический привкус. Но пить, кажется, можно. «Я скоро вернусь», — пообещал мне Ронон. «Смотри в оба». Он вернулся где-то через полчаса. И не один, а с животным, похожим на гигантского броненосца. Дракон держал его в зубах. Затем положил перед костром и прижал огромной лапой, чтобы не сбежал. Поймал, похвалила его. Молодец. Отвернулась, когда он прокусывал панцирь, а затем выковыривал окровавленную тушку, но уже в обличии человека. Разделал его моим перочином швейцарским ножом, насадил на вертел. Сказал, что поблизости ничего другого не пробегало, а оставлять меня надолго он не захотел. На мясо я тоже косилась с подозрением. Но когда оно зажарилось, все же рискнула попробовать. Уговорила себя, что два дня в таком темпе. Бежать, стрелять, на батончике Сникерса я не продержусь. Оказалось, очень даже ничего. Правда, соли не хватало и еще кетчупа, чтобы заглушить горький привкус чужого мира. «Ложись спать», — приказал мне дракон. «Я буду караулить». «А ты?» «Спать я имела в виду». Он поморщился. «Ложись уже, Мири Логан». И я улеглась, но все никак не могла устроиться. Мерзл, хотя Ронан принес молодые ветки с короткими колкими листьями, устроив мне ложе. Но тепло было только той стороне, которая оказывалась ближе к огню, либо спине, либо груди. Да еще и рука болела, а ведь магией пользоваться нельзя. Пока он ходил на охоту, осмотрела. Нет, не перелом, а сильный ушиб, и подозреваю растяжение. Ворочалась я долго, пока мужчина, вздохнув, не переложил меня к себе на колени. Обнял, уверенность, чувство жалости. Хотела было протестовать, но решила, что будет теплее. И ему, и мне. А хворост подбрасывать, вон какую кучу принес. Он и так бы тянется. А я подремлюсь часик, не больше, и заступлю вместо него на караул.